«А ты, значит, серьезно думаешь отправиться со своим доктором?» «Я? Да я за ним хоть на край это...» — с решительным видом ответил Джо. «Не хватало еще, чтобы я отпустил его одного после того, как мы с ним вместе объездили весь мир. А кто же его поддержит, когда он устанет? Кто протянет ему сильную руку, когда ему надо будет перескочить через пропасть? А заболеет он, кто станет за ним ходить?» «Нет, мистер Дик, Джо всегда будет на своем посту при докторе Фергюсоне, или, вернее сказать, подле него». «Славный ты малый, Джо». «Но ведь и вы едете с нами», — заявил Джо. «Конечно», — отозвался Кеннеди. «То есть я буду сопровождать вас, чтобы до последней минуты удерживать Самуэля от его безумной затеи». «Да, я поеду за ним до самого Занзибара». Рука друга вовремя остановит его, и он отступится от этого бессмысленного проекта. «Позвольте вам сказать, мистер Кеннеди, что вы ровно ничего не остановите. Доктор Фергюсон — не какой-нибудь сумасброд. Уж он, прежде чем решиться, обдумывает дело со всех сторон. Но раз решение принято, сам дьявол не заставит его отступить». «Ну...» «Это мы еще посмотрим», — бросил шотландец. «Не тешьте себя, мистер Кеннеди, напрасной надеждой. Впрочем, самое важное, чтобы вы поехали. Для такого охотника, как вы, Африка — страна чудесная. И как бы там оно ни было, а вы не пожалеете, что отправились туда». «Конечно, не пожалею. Особенно, когда этот упрямец сдастся перед очевидностью». как кстати», — прибавил Джо. — Вы знаете, что сегодня будет взвешивание? — Какое взвешивание? — Да вот, надо взвесить всех троих, доктор, вас и меня. — Как Киев? Да, как же Киев! Только успокойтесь, если вы окажетесь слишком тяжелым, вас не заставят худеть. Заберут таким, как вы есть. — Уж, конечно, себя-то я не позволю взвешивать, — уверенно сказал шотландец. — Ну, сэр, это, кажется, необходимо. Его шар... «Его шару придется обойтись без этого». «Нет, уж извините. Что ж получается, если из-за неверных вычислений мы не сможем подняться?» «Черт возьми, мне только того и надо». «Да что вы, мистер Кенди, доктор сейчас придет за вами». «Я не пойду». «Вы не захотите доставить ему такую неприятность?» «А вот и доставлю». «Да ладно!» — смеясь, воскликнул Джо. «Вы говорите, это потому, что его здесь нет. А стоит ему сказать вам... Уж простите мою дерзость. Дик, мне необходимо узнать ваш точный вес. И вы, сейчас же отправитесь на весы и ни словечко не скажете». «Нет, не пойду». В это мгновение Эргусон вошел в свой кабинет, где происходил разговор между Диком и Джо. Он взглянул на Кеннеди который почувствовал себя не очень-то хорошо. «Дик», — проговорил доктор, — «и ты, и Джо, пойдемте-ка со мной. Мне надо знать точный вес каждого из вас». «Но», — начал было Кеннеди, — «ты при взвешивании можешь не снимать свои шляпы. Идем же», — перебил его доктор. И Кеннеди пошел. Все трое отправились в мастерские Митчела, где были приготовлены так называемые «десятичные весы». Доктору Фергюсону для установления равновесия в своем воздушном шаре действительно надо было знать вес своих спутников. И он заставил Диков встать на площадку весов. Тот не противился, а только пробормотал «Хорошо, хорошо, но ведь это ни к чему не обязывает». «Так, сто фунта», — объявил доктор, занося эту цифру в свою записную книжку. «Что, я слишком тяжел?» «Да нет, мистер Кеннеди», — успокоил его Джо. «К тому же я очень легок. Вот мы и равновесим друг друга». Говоря это, Джо сменил Кеннеди и так стремительно это сделал, что едва не перевернул весы. Тут он принял позу статуи Верингтона, изображенного в виде хилла при входе в Гайд-парк. Джо был поистине великолепен, хотя ему и не хватало щита. Сто фунтов. Снова записал доктор. Эй, -э -э", проговорил Джо, радостно улыбаясь сам не зная чему. Теперь моя очередь, сказал Фергюсон и занес в записную книжку свой вес — 135 фунтов. «Все трое мы весим немногим больше четырехсот фунтов», — заявил он. «Но, сэр, если только это нужно для вашей экспедиции, то мне ничего не стоит похудеть на двадцать фунтов, придется только поголодать», — обратился Джок к доктору. «Это лишнее, мой милый. Можешь есть хоть до отвала». И вот тебе полкроны, угощайся чем душе угодно».